Надо бы убраться отсюда поскорее, а из чадия и техноса пусть уродуют друг друга сколько угодно. На чистоте связи повисла тишина. Лоза ждала ответа на вопрос, и апостол вновь выглянул, осмотрелся внимательнее.